«Трал опустить!» «Толчок, ляск, электромагнитный трал включить!» «Включено!» «Экипажу машины пристегнуться!» «Хватит с нас синяков и шишек!» «До опасного места мы шли в прежнем ордере!» «Но противник пока никак себя не проявлял, и несколько километров мы двигались без происшествий!» «Дрон обнаружил скопление людей в полутора километрах от вашего местонахождения!» «Сообщает радиостанция!» Текс. Через полторы версты нас ждут. Взгляд на планшет. Именно в этом районе и зафиксировано самое большое количество всевозможных ям и колдобин. Большая просьба оружия пока не заряжать, а то пальнет кто-нибудь в момент удара. Предупреждаю я охрану курьера. Там один новичок, он этого может и не знать. Километр. Машинам прикрытия. Ордер номер три. В смысле? Это какой такой вариант? Перестроение. Что-то я об этом не слышал. Джипы перестраиваются, сбавляют скорость. Из них прямо на ходу начинают выскакивать охранники, рассредоточиваются по дороге. И получается такой вот ордер. Впереди упоротой свиньей прет БМР. А справа и слева, чуть под отстав, бегут вдоль дороги цепочки охранников. Машины же, вытянувшись в колонну, идут сзади, ощетинившись во все стороны пулеметами. Однако... Рискуют парни, ведь по ним могут стрелять, как в тире. Могут, но станут ли? Основная цель — вепрь. Именно Панамы будут сейчас лупить из-за всего, что способно стрелять. Охрана — досадная помеха, но не более того. За них никто платить не собирается. Цель под броней. Вот когда машина встанет, тогда уже совсем другие пляски пойдут. Тут уже надобно будет охранников и отгонять. «Если она встанет...» «Подходим к границе красной зоны. Минометом открыть огонь по скоплению противника». «Ага, сейчас заросли прочешут из минометов. Мы уже вплотную подошли к границам опасной зоны». «Разумно. Но неужели противник настолько поглупел? Их ведь уже накрывали с воздуха, и они должны были это учесть». «Мы не слышим выстрелов. Минометы бьют из кузовов, идущих позади нас машин». Но вот разрывы мин видны очень даже неплохо. Там такие фонтанчики в лесу встают. Но не видно никаких разбегающихся людей, да и авиаразведка ничего такого не сообщает. А вот это странно. Опа! Первая основательная колдобина. Дорога принимает вправо, огибая основательную яму, в которой виднеется мутная лужа, совершенно скрывающая дно. А я бы прямо туда заряд и засунул, мелькает в голове шальная мысль. Ну что ж, будем надеяться, что в лесу не лежит сейчас на брюхе какой-нибудь бывший сотрудник 15-го ЦНИИ МО, Минный институт Министерства обороны Российской Федерации. Эти-то парни и не на такие фокусы способны. Держимся, хоть за воздух! Плюх! Мутная вода залила триплексы и объективы камер, так что на некоторое время я совершенно потерял возможность хоть что-нибудь видеть. Но газ не сбавляю, всем телом ощущая движение машины вперед. Ничего вроде бы пока не пробуксовывает. Что-то лязгает, скрижещет по дну. Выбрались. Нос БМР выглядывает из глубокой ямы, и, разбрасывая гусеницами грязь, вепрь медленно выбирается наружу. Зацепились. Твердый грунт. Торжествующе ревет движок. Прошли! Так, метров через триста очередная такая же ловушка. Вторую яму прохожу сходу. Трал БМР, в отличие от таких же забугорных конструкций, не рискует с размаху въехать в противоположный берег и в нем застрять. А скорость послужит дополнительной гарантией того, что и сама машина не завязнет в грязи. Плюх! Бамс! Ревет на высокой ноте двигатель. Зацеп! Хренак, взгляд на экран заднего обзора, головной джип медленно заваливается на бок. Ага, я ему объехать решил. Значит, я не ошибся, и мины стоят именно в таком порядке. Следующий следом автомобиль решительно сворачивает в сторону и ныряет капотом в мутную, еще не успокоившуюся после нашего прохода жижу. Граната, бух! Не пробивают их гранатометы нашей брони. Стрелок противника на три часа. Это, ребятки, не моя печаль. Хоть на три часа он засел, хоть на восемь, пусть с ним охрана разбирается. У меня впереди новая яма. На этот раз я схитрил. Едва нос машины опустился вниз, БМР дал залп дымовыми гранатами. Так что, когда мы выбрались из ямы, впереди стояло плотное дымное облако, совершенно скрывающее не только нас, но и здоровенный кусок дороги в придачу. И откуда-то из этого облака вылетали очередные подарки. На здоровье. Стрелять из в вслепую — то еще развлечение. Да и не дешёвое, к тому же. Ответные трассеры со стороны охраны также бесследно исчезали в этом облаке. Думаю, что и с аналогичным эффектом. «Перезарядка!» — лязгает Люк. Николай, прихватив сумку, выскакивает наверх. «Пока нас не видят, можно успеть перезарядить мартирки. Дымовые гранаты нам наверняка еще потребуются. А я, чуть снизив скорость, пру вперед к следующей яме. Только бы они не заложили дублирующих зарядов еще и тут. Хотя, вряд ли. Не думаю, что у лесных обитателей настолько дофига взрывчатки. А ведь им пришлось еще и усиливать свои фугасы. Значит, они не станут раскидывать динамит. Или что у них там? Попусту, в виде мелких зарядов. Сбоку движения Один из охранников, опустившись на колено, берет на прицел открытый люк что ж понять его вполне можно мало ли кто сейчас скачет снаружи минута другая дым понемногу раздергивается ветром порядок топот ног по броне сделал все делаю охраннику успокаивающий жест и он опускает пистолет ребров спрыгивает вниз захлопывает люк и присев на корточки достает из ящика запасные заряды к мартиркам «Ну, скажу я тебе, тут вокруг такая чертовщина происходит!» — качает он головой. Охраны нашей почти и не видать, стрельба вообще уже повсюду стоит. И спереди, и сзади, да и с боков тоже кто-то кого-то мочит. «А рядом с нами-то кто-нибудь есть?» «Не-а!» качает головой мой напарник. «Никого нет!» «Этим скажи!» — киваю я назад. «Пусть на стороже будут, да за спину поглядывают. В таком бардаке какой-нибудь ухарь с гранатометом легко нам и в тыл зайдет». И «Это, может, пулемет приготовить? Приказ оно, конечно, но, ежели нас тут в упор расстреливать начнут...» Еще метров сто мы прошли почти без затруднения, разве что пришлось переехать поверху давно заржавевший остов какой-то автомашины. Отчего его еще не уволокли в металлолом, неизвестно. Но я не стал рисковать объезжать его сбоку, а переехал поверху. Дури в движке для этого достаточно». Фиг знает, вполне возможно, что и на эту тему кто-то уже озаботился, да и заложил фугас аккуратно объездном пути. Порыв ветра отдернул дымовую завесу, и я увидел участок дороги практически весь изрытый здоровенными ямами и промоинами. Ага, финальный кусочек, дальше будет уже проще. «Лови ананас!» И парочка домовых гранат уходит вперед. Пока я еще к ближайшей яме подъеду, там уже никакой видимости не будет. «Хренак!» Мимо. Граната подняла тучу песка и пыли. «Хреновый стрелок!» Почти на тридцать метров промазал. Так, сейчас он перезарядит оружие, прицелится. Тут в основном китайские копии РПГ-7 пользуют. Ну и всякие там одноразовые штуки иногда попадаются, хотя и не часто. Будем рассчитывать на то, что это РПГ. Сколько там выстрелов в минуту делает опытный стрелок? Шесть. Этот явно не из числа гранатометных снайперов. Так мазануть это уметь надо, хотя с какой дистанции он стрелял, а фиг знает, я не видел. Но похоже, что издали. Ладно, это не снайпер, так что надо полагать, что и со скоростью перезарядки тут дело обстоит аналогичным образом. Секунд двадцать у него на перезарядку уйдет. Шесть, пять, четыре, три, влево. Поворот влево, держитесь крепче. Пусть там хоть за что-нибудь ухватятся. Что-то лязгнуло, по полу покатились плохо закрепленные железяки. Тяжелая стальная крепость резко крутанулась на месте. Хренак! На этот раз он попал ближе, но один хрен промазал. Следующий поворот я снова сделал влево, да еще и в какую-то яму нырнул. Граната рванула вообще не пойми где. «Ты чертов гонщик!» — орет рация. «Держись! Мы засекли этого стрелка, прикроем тебя с воздуха!» Штраух не удержался таки, сам в бой полез. Четвертый выстрел лег уже в опасной близости, а вот пятого сделать не удалось. Где-то впереди в кустах что-то неслабо бумкнуло, и в небо поднялся огненный шар. Это что же там за хрень такая рванула-то? Держитесь крепче. Снова ныряем в яму. Это и вовсе какая-то здоровенная. На дно не суюсь. Беру правее, объезжаю мутную лужу. Что-то лязгает по крыше, по нам стреляют? Похоже. Значит, машина не полностью скрывается в этой яме. Раз так, они могут предположить, где мы выйдем. А вот вам хрен... «Дымопуск? Получите, парни, поломайте голову». В облаке дыма вепрь медленно выбирается наверх. Видимость не особо хорошая, но кое-что я ухитряюсь рассмотреть. Так, до следующей ямы. Короче, хорошо, что этого гранатометчика у контрапупили. «Хренак!» А вот это уже потрало. И заряд вполне серьезный, однако. «Левее метров десять идем прямо. Николай, впереди, справа ящики!» «Реброву ничего пояснять не нужно. Оживает пулемет на крыше. Очередь вторая, от ящиков летят щепки. Хрязь! Ого! Нахальное минирование. Противник ставит мины прямо поверх дороги. Не знаю, поймет ли меня полковник или тот, кто сейчас сидит на связи, но с этим что-то надо делать. А то ведь и просто из кустов какой-нибудь умник с гранатой стартовать может запросто». «Длинной очередью бьет автомат позади. Кто-то из охранников. У них там амбразуры есть. Накаркал, блин!» «Да вы садитесь!» — устало машет рукой Штраух. «На нем самом, что называется, лица нет. Он выглядит очень уставшим и измотанным. «Чаю хотите?» — спрашивает его Ребров. На его не до конца отмытом закопченном лице, тем не менее, проскакивает подобие улыбки. «Хочу!» — кивает гость. «У вас это что-то вроде национального обычая, так ведь? Наливайте!» «Чай у нас крепкий», — и полковник только крякает, добавляет еще сахару. «Как машина?» «Три попадания из гранатометов. Без последствий пока. За подрывы и сосчитать толком не могу. Да...» Боезапас к дымовым мартиркам израсходован почти полностью. Осталось максимум на пару залпов. Ехать можем. Подвожу промежуточный итог. Этот трал у вас в каком состоянии? Ремонтники смотрят. Последний подрыв был уже очень сильным. Два катка серьезно повреждены. Ничего, на броне есть возимый запас. Сменят. А сами как? Пожимаю плечами и вопросительно смотрю на старшего. Николай разводит руками. Оглохли немного, а так в целом нормально. А «Работать можем, если вы это имеете в виду». «Да», — кивает Штраух. «Не скрою, мы не ожидали такого уровня противодействия. Это превосходит все, с чем ранее тут приходилось сталкиваться. По нашим данным, противник подтянул сюда практически все силы, которыми он может располагать. Мы постоянно слушаем их переговоры, они буквально деморализованы. Этот ваш танк тут вообще уже какой-то мистикой попахивает. Они не могут понять, почему он до сих пор едет». «Сделан на совесть, вот и едет, пожимаю ее плечами. Вы лучше скажите, что завтра делать?» «Осталось десять километров, и дорога уже вполне нормальная, без ям и всего такого прочего. Там у нас два блокпоста, и вокруг них сейчас наблюдается постоянное движение. Обстрелы, перебежки. Мы запросили поддержку. Понимаю. Только убитыми охрана потеряла почти пятнадцать человек, а уж раненых у них медики просто с ног уже валятся». «Как я понимаю, мин они там уже понатыкали». «Не без того. Вы пройдете?» «Хм». На испытаниях, как я слышал, БМР выдерживал подрыв 50-килограммового фугаса, но, откровенно говоря, мне бы не хотелось проверять это на себе. «Мы поедем. Вариантов, как я понимаю, все равно никаких больше нет». Полковник вертит в руках кружку, смотрит на нас. «Есть вариант». Они запросили переговоров, ведь и их потери просто чудовищны. Не стану хвастаться, но мои парни, они тоже кое-что стоят. В общем, исход завтрашнего дня непредсказуем. В случае проигрыша многим главарям бандитов будет весьма, как это у вас говорят, кисло, да? С них спросят. Да, и очень жестко. Здешнее население к таким потерям не привыкло. Ну да. Все повстанческое движение здесь — это постоянное перетягивание каната. То одни сидят в лесу, то другие. Так тут продолжается уже лет пятьдесят. Выбили из столицы в лес, переживем. Все равно когда-нибудь вернемся. А пока переждем. Выскочим из леса, постреляем, отожмем свое и на базу. Самое смешное, что местонахождение некоторых бас не менялось уже очень давно, и хорошо известно населению. Туда даже дорожки протоптаны, и при желании отыскать их не представляет никакой сложности. Лесные сидельцы периодически даже домой наведываются, отдохнуть и расслабиться. При этом приветливо раскланиваются с местными полицейскими. Ну, вот такая тут специфика, черт ногу сломит. Но всех устраивает. Население смотрит на это со странным равнодушием. Им, по-моему, вообще пофиг, кто там нынче президент. Ничего хорошего от власти, вообще от любой, они давно не ждут. Выживают как-то сами, без оглядки на столицу. Когда изо всех перспектив есть только несколько реальных, особо выбирать не из чего. Пойти работать в полицию или служить в армию. Удача. А больше ничего и нет. Видел я, кстати, местных солдат. Ясный день, на улице под сорок градусов жары, а он топает по улице навьюченный, как и шаг. Каска, броник, вещмешок, тяжелые берцы. Куда это он собрался? На выход, что ли? А почему один? Интересуюсь я у собеседника. Тот почти сторожил в здешних местах полтора года уже. Сидит под навесом в расстегнутой рубашке и потягивает какой-то прохладительный напиток. Перерыв у нас. Отдыхаем. Домой. Сегодня же воскресенье, пожимает он плечами. Увольнение у него. А чего это он так завьючен? Можно подумать, что вот прямо сейчас на войну топает. Когда он подписывает контракт, то получает все это снаряжение. Бесплатно. Но если уйдет домой, то все это могут тотчас же спереть. И покупать это придется уже из своего кармана. Дорого, знаешь ли». Из казармы, что ли, сопрут? Кто? Да свои же сослуживцы и утащат. Или даже старшина, не помню, как эта должность здесь называется. Тут это в порядке вещей, мол, не будь таким бараном. В этих местах воровство национальная забава. Все воруют, и у всех. Армия, полиция, какая нафиг разница? Попал на должность? Хапай. Потому что, когда твое начальство в очередной раз побежит в лес, надо будет что-то оставить и семье, ведь никто их кормить не подряжался. «Ну, начальство побежит, да и фиг с ним. Самому-то чего бежать?» Собеседник поясняет. «Законы тут не меняются. Меняются только те, кто следит за их соблюдением. Но в любом случае одно правило действует непреложно. Сначала надо набить собственный карман, ну и начальнику положено отстегнуть. Это святое. Зарплату в полиции платят нерегулярно, с большими перерывами. Но никто почему-то оттуда не увольняется» более-менее стабильно выплачивают жалований лишь в армии. Поэтому любая смена власти приводит к тому, что автоматически меняются и местные начальники. Каждый новый президент тащит за собою тех, кто мужественно сидел с ним в лесу и распределяет их на соответствующие должности, чтобы те компенсировали себе испытанные ранее неудобства. Мэр города, начальник полиции и прочие хлебные места, такая практика тут устоялась давно им давно На низшие посты те пристраивают соратников помельче рангом, Так что даже должность местного ппсника тоже, скорее всего, займет вчерашний лесовик. Надо же подхорчиться бедному человеку. Соответственно, и борьба с лесными сидельцами тут какая-то, словом, странная она. Потому и потери в стычках тут относительно невелики. Проще откупиться. Отдал положенное и топай себе мирно. Ага, до следующего борца. — Они что-то от вас хотят? — спрашиваю я у полковника. — Ну, я приблизительно могу представить себе список их требований, — пожимает он плечами. — В основном денег, конечно. Тут все требования примерно одинаковы. Все и всегда крутится только вокруг одного. Кто кому должен заплатить? За что? Причины могут быть разными. Не урожай, впрочем, он тут постоянно. У кого-то угнали скот, и им надо бы накупить новый, вплоть до того, что не хватает денег на свадьбу. Такое тоже приходилось встречать. Да, местные свадьбы — это что-то. Всей деревни способны на ушах стоять. Пару-тройку дней так вообще без проблем. Могу себе представить, кивает Николай. Видели мы местные свадьбы. Они даже с проезжающих машину ухитряются по этому поводу дань требовать. Чего требовать? удивляется Штраух. Ну, типа постоянной платы за проезд. А, понимающе наклоняет голову тот. Это да, здесь такие требования почти повсеместны. Он заглядывает в опустевшую кружку и ставит ее на песок. Завтра в девять часов я жду вас обоих и еще. Не брейтесь, пожалуйста. «А он зачем хочет?» – спрашиваю я у Реброва, уже устраиваясь поспать. «Переговоры – это ведь не наш хлеб». «Ну, – пожимает плечами мой товарищ, – Штраух – это вообще почти легендарная личность. Умный – не отнять. Раз уж компания вызвала суда именно его, значит, причины на то имелись очень серьезные. И просчитывать его вероятные шаги – дело почти бесполезное. Завтра все и увидим».